И вот мой сын Алексий, семи пядей во лбу, умнейший из людей, несмотря на весь свой ум, сидит голодный. Нахума вдруг охватывает бесконечная жалость к Алексию. Конечно, он Иов. Борода Алексия гораздо больше посидела, чем его собственная, хоть он и моложе. Правда, его борода, Нахума, теперь тоже утратила свою четырехугольную форму, И если бы на него взглянула беременная женщина, ее дитя не было бы от этого красивее. Все же он сердится за то, что ему, Нахуму-бен-Нахуму, стеклодуву, крупному коммерсанту, не оказывают должных почестей, что он один составляет весь свой траурный кортеж. Это, конечно, со стороны Ягвы большое испытание, и он понимает Иова, и теперь ему совершенно ясно, Иов — это не сын его Алексий, он сам Иов. Гробу скажу, ты отец мой, червю, ты мать моя и сестра моя. А теперь пойдем, моя лопата, копай, моя лопата. Он поднимается с большим усилием, слегка покряхтывая. Ему очень трудно, чтобы копать, нужно видеть. А тут эти отвратительные мухи, они сидят на его лице, и все перед ним застилают. Очень медленно скользит его взгляд по желтовато-серой земле, по костям, по остаткам каменных гробов, и вдруг совсем близко он видит что-то переливающееся, опалового цвета. Удивительно, как он раньше не заметил, это же кусок мурийского стекла. Настоящее? Если не настоящее, то нужен какой-то особенно искусный способ, чтобы подделывать такое стекло. Где известен подобный искусный способ? Где делают они такое стекло? В тире? В кармании? Он должен знать, где делают такое художественное стекло и как его делают. Его сын Алексей, наверное, знает. Недаром же он самый умный человек на свете. Нахум спросит своего сына Алексея. Он подползает к осколку, он берет в руки кусок стекла, бережно прячет в карман у пояса. Быть может, Это осколок флакона от духов, которые положили в могилу умершему. Стекло нет, не настоящее, но изумительная подделка, только специалист может ее отличить. Он уже не думает о том, чтобы лечь в могилу. В нем живет только одно желание – спросить своего сына Алексея об этом волшебном стекле. Он встает, он действительно выпрямляется, делает шаг правой, левой ногой, он слегка волочит ноги, Спотыкается о кости и камни, но он идет. Возвращается к воротам, до них минут восемь пути. Ему не понадобилось много времени, не проходит и часу, как он уже у ворот. Еврейские сторожа оказываются в хорошем настроении. Они открывают сторожевое окошечко. Они спрашивают, «Нашел что-нибудь пожрать, эй ты, мертвец? Тогда поделись с нами». Он гордо показывает им свой кусочек стекла, Они смеются, они пропускают его, и он возвращается на улицу торговцев мазями в дом своего сына Алексея. Римляне подводили к городу четыре новых вала. Солдаты, не занятые на этой работе, несли уставную лагерную службу, занимались военными учениями, слонялись без цели, смотрели на белый, тихий, зловонный город. Ждали. Офицеры... Борясь с удручающей скукой, устраивали охоты на зверей, которые собирались в большом количестве вокруг города, привлеченные запахом мертвечины. Попадались очень интересные породы. Их не видели в этой местности уже много поколений. С Ливана спустились волки, из Иорданской области пришли львы, из Галаада и Васана – пантеры. Лисы жирели, не прибегая для этого к особым хитростям. Хорошо жилось и гиенам и стаям завывающих шакалов. На крестах, окаймлявших все дороги, густо сидело воронье, на горах выжидали стервятники. Стрелки из лука иногда развлекались тем, что стреляли посидевшим на территории кладбища, умиравшим от голода евреям. Другие солдаты отправлялись поодиночке или кучками к стенам, где в недосягаемости для снарядов, но достаточно близко, чтобы их видели – Показывали людям, сидевшим на стенах, свои обильные пайки. Жрали, давились, кричали. Хеп-хеп! Хиерусалима эст пердита! От начала осады прошло уже семь недель. Евреи праздновали свой праздник Пятидесятницы. Жалкий праздник, а ничто еще не изменилось.